Поединок с судьбой Радиоспектакль по роману Александра Дюма 20 лет спустя Часть вторая Господин Д'Артаньян, этот конверт вы отвезете в Англию. Тут нет адреса, мансеньор. Кому я вручу его? В Лондоне вы вскроете верхний конверт. Какие будут инструкции, мансеньор? Во всем повиноваться тому, кому адресовано письмо. Через неделю поезжайте в Блонь. В гостинице найдете молодого дворянина, его имя Мордаунд. Запомнили? Мордаунд. Следуйте за ним всюду, куда он вас поведет. Конечно, с вами поедет и господин Дювалон. Разумеется, мансеньор. Но у нас нет денег. А черт. Деньги, деньги. Все просят у меня деньги. А где я возьму? Я беден, сударь. Вот вам 200 икю. Э mm -hmm. Маловато, но да ничего, честь имею. Вот дьявол! Чего же холодно в этой блоге? Готовится шторм Арамис. плыть будет трудно. Я всегда недолюбливал море. Шум волн, ветра, ужасная качка. Признаюсь, милорд, сейчас я предпочел бы сидеть в монастыре и читать молитвы. Вон то судно. готовится к отпутию. Вероятно, мы пойдем на нем. Хорошо. А эта небольшая лодка тоже для нас. Слава богу, идет лорд Винтер. Наконец-то! Что это с ним? Вот ну, черт Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Приветствуем вас, милорд. Простите, вы, кажется, чем-то обеспокоены? А, нет, нет, ничего, мне показалось. Едемте, господа. Эта лодка ожидает нас, она отвезет нас на судно. Вот, опять оглянулись. Ждете кого-нибудь, милорд. Господа, господа, видите, человек, он спешит гавани, словно следит за нами. Ну что? Ну, наверное, тоже путешественник. Бог с ним, милорд. Нам пора в лодку. Прыгайте, Рамис. попробую. Оп-я! А, черт побери, она качается. Ну, готов, вашу руку вот так. Оп! Благодарю. Милорд? Да-да, иду, иду. Прошу. А. Благодарю вас. Ну вот, кажется, и погрузились. Матросы, вперед! Налегайте, налегайте, молодцы! О, господа! Смотрите, кажется, за нами и вправду кто-то следит. А? Что? Ну, вот вот, видите, человек на пристани. Да, действительно, уставился на нас, как охотничий пес. Это он! Господа! Это он! Кто? Кто, милорд? Мордаунд. Мордаунд? Да, господа, сын миледи. Он выследил нас. Мордаунд. Так вот он каков. Ах, сатана. Теперь он знает вас в лицо. Ах, дьявол, путь я проклят. В чем дело, милорд? Так это же я! Это же я привел его сюда! Я, милор, господа! Милорд, милорд, я... ну зачем это ты же так? Я. Зачем? Причем здесь вы? Ну, ради бога, никто и не думает обвинять вас. Э-э, вы что делаете? Как это что? Прицеливаюсь, мой друг, прицеливайся. Вы с ума сошли! Бросьте мушкет! Бросьте немедленно! шайте не мешайте, Атос, не мешайте, качает же. Нет, я не позволю, Арамис, нет. Бросьте мушкел. Черт бы вас потрапился. Я так хорошо в него прицелился, и надо было вам схватиться за дуло. Ваше благородство иногда меня просто бесит. Достаточно того, что мы убили мать Арамис. Ах, какая жалость. Так хорошо прицелился. <музыка> Я все понял, Д'Артаньян. Мы едем в Англию. Вы за патентом капитана, я за баронской короной. Если бы, дорогой Портос, эх, этот скрего Мазарин, а, 200 икю, а? Да. Ты никогда не поверишь, что у него нет денег. Но ему легче удавиться, чем заплатить. Кстати, Портос, Перед отъездом надо поповидаться с нашими друзьями. А. Да. Черт чуть не забыл. У меня же письмо Отоса Сегодня утром принесли а -а -а. вот. Ну-ка, ну-ка. Так, дорогой Д'Артаньян, я и Арамис уезжаем по важному делу. Проститься, не было времени. Я пишу, чтобы еще раз подтвердить мою любовь. Уезжают? Да. Обнимите Портоса, отменяя Рамиса. До свидания, а, -а, -а. а может быть, прощайте. Черт знает что. Какие-то тайны. Прежде Атос пришел бы и прямо друзья, такое-то дело, обсудим <глушайте> <глушайте> вместе. Да, -да, -да. Так, э -э вот еще, дорогой Д'Артаньян. Uh -huh. В случае моей см смерти... Что такое? Все, что у меня есть, ваше и Портоса. Всегда ваш Атос. Черт, как нехорошо, а? Ах, как худо. Если на вашем пути встретится некий Мардаунт, остерегайтесь его. Мардаунт? Д'Артаньян, там еще приписка Тарамиса. А, вижу. Д Дорогой Д'Артаньян... Вот, Если бы, по счастью, вам попался в руки некий Мордаунд, Мардаун. велите Портосу свернуть ему шею. Да будет вам известно, что этот самый Мордаунд никто Мардаун. иной, как сын Меледи. Сын Миледи? Вот оно что! Свернуть ему шею? Дельный совет... Это не так уж и трудно, вполне выполнимо. Напротив, Портос, боюсь, невыполнимо. Почему? Потому что мы едем в Булонь именно к этому Мардаунту. И вместе с ним отправляемся в Англию. Там он нас представит генералу Кромвелю. Вот так-то, Портос, <къех> вот так-то.